Глава, тринадцатая. Сэм вышла на небольшой балкон маленького двухэтажного домика прямо на берегу моря. Морской солёный воздух приятно щекотал нос и играл с непослушными кудрями, убранными в невысокий хвост. Сэм облокотилась о перила и посмотрела на заходящее солнце. Малонаселённый городок недалеко от Лос-Анджелеса встретил Сэм и Брайана тишиной. Катрина, как и обещала, Нашла их после испытания на берегу океана, мокрых и ошарашенных, и перенесла сюда. Ещё одно безопасное место, которое она создала много лет назад. Пока Сэм, словно коршун, следила за территорией с балкона, Брайан сидел на берегу. Они не говорили со вчерашнего дня, хотя следовало бы. Испытание для обоих оборвалось за считанные секунды, уничтожив образы дорогих людей. Брайан видел в иллюзии Эллисон, а вот Сэм… Сначала перед ней появился Терренс, а потом Кайл. Их образы постоянно сливались, не давая Сэм возможности понять, кто именно стоял перед ней. Она даже не знала, кого в итоге поцеловала. Кайл с голосом Терренса или наоборот. Сейчас это уже было неважно. Важно, что целовала она ни того и ни другого. отвратительное испытание. Но в конечном итоге они заполучили сферу. Очнувшись на берегу, Сэм увидела второе изображение на своей руке. Гардиан даже не соизволил вручить сферу лично, выбросив их из испытания как мусор. Сэм не стала спускаться к Брайану, зная, что всё равно не подберёт нужных слов. Поэтому он сам всё взял в свои руки. Пока она терзалась сомнениями, Брайан поднялся по лестнице на террасу на втором этаже и встал рядом. «Как думаешь, почему мы остановились?» Сэм задумалась. «Я был уверен, что передо мной Эллисон», — продолжил Брайан. «Она вела себя так, как Эллисон. Говорила так, как Эллисон. А её глаза...» «Ты знал, что это не она», — перебила его Сэм. «В глубине души ты точно знал». Брайан опустил голову и посмотрел на Сэм. Его волосы сильно отросли, и чёлка теперь падала прямо на глаза. «Как и я знала, что передо мной не Кайл. Брайан помолчал какое-то время. «Как мы должны относиться к этой ситуации?» «Радоваться. Ты издеваешься?» Брайан не сдержал нервного смешка. Сэм слегка улыбнулась. «Твои чувства, Келлисон оказались настолько сильными, что ты смог прорваться через иллюзию и не дал себя обмануть. То же самое можно сказать про тебя? Опасный вопрос. Кайло, я испытываю сильные чувства, но... Но... Сэм поджала губы. Я очень боюсь, что мои чувства к нему вызваны всего лишь воспоминаниями о Терренсе, о той жизни, которой я лишилась, и о которой теперь думаю постоянно из-за Кайла. Несколько долгих минут они просидели молча, пока голова Брайана не дернулась в сторону, а челюсть не напряглась. Одновременно с этим на берегу материализовалась Катрина и указала рукой в сторону. Открылся портал к следующей сфере, а это значило, что Сэм было не обязательно открывать карту, чтобы проверить. Они забрали свои рюкзаки с веранды и пошли пешком вдоль берега, ориентируясь на ощущение Брайана. Катрина к ним не присоединилась. На дорогу ушло чуть больше часа. Они вышли по тропинке на небольшой утёс и увидели на самом его краю портал. Солнце уже окончательно ушло за горизонт, и маленькие звёзды заполонили небо. Прибой был слабым, а солёный ветер — сильным. Дрожь прошла по земле, а потом Сэм почувствовала лёгкое покалывание в висках. Слабый голос произнёс, «Вас перенесёт обратно в Клейтон после этого испытания. Удачи!» Сэм закатила глаза. Ничего не говоря, они с Брайаном побежали к порталу и прыгнули, что было сил. Водоворот закрутил их и выплюнул по другую сторону. Сэм сразу почувствовала резкий перепад температуры, но не сразу смогла понять, куда их занесло. После перехода через портал в глазах было темно несколько секунд. Зрение Брайана... вернулась быстрее. Сэм услышала, как он застонал от безысходности. «Египет? Пирамиды? Вы серьёзно?» Сэм подняла голову и сощурилась от сильного солнца. Пирамида нереально огромных размеров возвысилась над ними, устремляясь кончиком к самому небу. «Только не говори, что нам придётся зайти внутрь», попросил Брайан. Вокруг совсем не было людей. Небо без единого облака Слепила глаза, как и песок, в кристаллах которого отражались лучи яркого солнца. Брайана зашатала, и Сэм слабо похлопала его по плечу. «Почему меня тошнит?» «Пусть ты создатель, но ты всё-таки смертный. Твои внутренние часы, наверное, в шоке от таких временных скачков». Не давая Брайану прийти в себя, Сэм сделала несколько шагов вперёд и огляделась. «Полагаю, нам всё же нужно зайти в одну из пирамид». Сэм чувствовала зов сферы. Её рука без устали жужжала и ныла от нетерпения. Две сферы уже были у неё, и от третьей их отделяло ещё одно испытание. Пока Брайан продолжал ворчать и стягивать себя кофту, Сэм заворожённо смотрела перед собой. Восхищение от песочной красоты испарилось, когда до неё дошло пирамида. замкнутое пространство. Сэм надеялась, что испытание никак не будет связано с проверкой её страхов, иначе... «Пойдём?» — спросил Брайан. Они не стали оставлять рюкзаки, как в прошлый раз, а просто подошли к неизвестной пирамиде. Сэм удивилась отсутствию людей поблизости, но не придала этому большого значения. «Давай обойдём её и поищем вход», — предложила Сэм. Нужный проём показался на противоположной стороне и был таким узким и низким, что Сэм тут же перехватило дыхание. Особенно, пока она смотрела на попытки Брайана втиснуться внутрь. «Дыши, Сэм!» «Ты идёшь?» — спросил Брайан, когда уже полностью протиснулся в проход. Сэм была гораздо меньше его, поэтому почти без проблем попала внутрь пирамиды. Однако узкий коридор, в котором она оказалась, не позволял расслабиться. Брайан снова что-то пробормотал и немного выпрямился, упираясь головой в шершавый потолок. «Чувствуешь что-нибудь?» «Дискомфорт», ответила Сэм. Они медленно прошли вдоль стены, а потом остановились. Тонкая полоска света, которая сопровождала их всё время, стала совсем тусклой. Полумрак скрывал за собой большую часть коридора. Сухой и тяжёлый воздух давил на голову и затруднял дыхание. Сэм прислушалась к своим ощущениям и слабому сквозняку, который устремился вперёд. Когда она сделала ещё несколько шагов вперёд, на стенах вдруг вспыхнули факелы, осветившие несколько коридоров. «Это лабиринт?» — с ужасом спросил Брайан. Сэм посмотрела сначала в одну сторону, потом в другую. Огонь плавно играл в настенных факелах, отбрасывая на пол тени. Голова сильно закружилась, поэтому Сэм прислонилась к стене. «Куда нам идти?» — поинтересовался Брайан. «Я больше ничего не чувствую. След пропал». Зато Сэм чувствовала зов и страх, который побежал по телу. Брайан резко развернулся, когда услышал тяжёлое дыхание за спиной. «С тобой всё хорошо?» Сэм подняла голову. Её лицо покрылось капельками пота, а глаза стали большими от ужаса. «У меня клаустрофобия», — напомнила Сэм. «Ты говорила, что чувствуешь себя нормально, если твоё тело не стесняют». «Кажется, здесь она обострилась». Брайан ей поверил, особенно когда Сэм присела на корточки и накрыла голову руками. Она старалась дышать ровно, но дыхание постоянно сбивалось, и ей приходилось начинать всё заново. Блеклое свечение огня лишь накаляло обстановку. «Думаю, на этот раз испытание будет моим», — прохрипела Сэм и с помощью Брайана поднялась на ноги. «И ты будешь права», — услышали они впереди. Гардиан снова появился из ниоткуда. Призрачный тёмный силуэт отделился от стены и поглотил часть света, чтобы стать видимым. «Не нужно перебороть клаустрофобию?» — спросила Сэм. На губах Гордиана расцвела снисходительная улыбка. «В этом месте ты встретишься со многими своими страхами», — Сэм Стефорд. Свет от огня начал нарастать, пока Сэм не пришлось закрыть глаза от боли. Когда она открыла их, выхода позади не оказалось, как и Брайана с Гордианом. Сэм не знала, сколько времени прошло, и какое расстояние она преодолела, пока медленно шла вдоль стены. Какие-то коридоры были освещены, какие-то утопали во тьме. Возможно, она больше не была в людском мире. Возможно, что Гордиан перенёс её куда-то. Отовсюду постоянно раздавался шёпот и смех. «Я схожу с ума», — говорила себе Сэм. «Почему мне кажется, что это я смеюсь?» Глаза Сэм практически всегда были закрыты. Только на поворотах она открывала их, чтобы принять решение. В какой-то момент Сэм уже не могла идти. Она остановилась и переслонилась спиной к стене. Может, дело было в Катрине, которая что-то сделала Сэм после получения первой сферы. Она закрыла ей глаза большими пальцами и прошептала странные слова на древнем языке. Тогда Сэм почувствовала только тепло и ноющую боль в конечностях. Но что, если Катрина запустила процесс? Что, если тело Сэм медленно возвращалось к жизни? Ведь только так она может закончить ритуал и обрести силу земных. И становилось понятным, почему клаустрофобия обострилась до таких размеров. У Сэм даже не было сил испугаться, когда справа послышались шаги, Извучавший звучавший ранее смех заполнил коридор. «Ты никогда не думала, что простая клаустрофобия сможет сделать тебя абсолютно бесполезной?» спросил наглый женский голос. Сэм не открывала глаза до тех пор, пока две руки не сжали её плечи. «Давай же, Сэм! Пора увидеть твой самый главный страх!» Сэм открыла глаза, и она увидела себя. «Что за чёрт?» «У тебя не получится найти различий», — сказал двойник. «Я? Это ты!» Сэм смотрела на саму себя. Слышала стук двух сердец, дыхание двух людей. Волосы на голове второй Сэм были так же завиты, что и у Сэм. Одета она была в ту же одежду, за исключением обуви. «Ты босая!» «Вставай! У нас ещё много работы!» «Как такое возможно?» — прошептала Сэм. — Кто ты? — Гардиан слишком сильно ударил по тебе своей силой? — спросила вторая Сэм, прислоняясь к стене. — Или ты притворяешься, чтобы побольше отдохнуть? Пока она разглагольствовала, Сэм заметила, что в коридоре стало светлее и шире. Воздух больше не был тяжёлым и горячим. Где-то по стенам стекала вода насыщенного голубого цвета. Она тоже светилась, как и озеро Лагор, и вряд ли это было совпадением. «Ты меня слушаешь?» Сэм снова посмотрела на своего двойника и медленно встала. «Где мы?» «Внутри пирамиды, конечно». «Я сомневаюсь в этом». Не Сэм проигнорировала вопрос. «Пойдём». «Не вижу ни одной причины идти за тобой. Но ты же хочешь выбраться отсюда?» — спросил двойник, направляясь дальше по коридору. «Мне это место тоже не нравится». Сэм машинально двинулась следом за ней. «Ты часть испытания?» «Я часть тебя. Это не ответ на мой вопрос. А я не любитель прямо отвечать на чьи-то вопросы». Сэм должна была разозлиться или удивиться, но именно так она и ответила бы другому человеку. «Говорить с собой?» Оказалось сложно и просто одновременно. «Куда мы идём?» «Просто идём!» «Где Брайан?» Ниссэм посмотрела на неё через плечо. «В безопасности!» С потолка на них лился яркий свет огня. Земля была мягкой и тёплой. «Мы идём к испытанию?» Двойник не ответил. «Я уже поняла, что ты ведёшь себя так, как я». но я никогда не игнорирую людей без причины. И ты что, свистишь? Ниссэм шла почти в припрыжку и открыто игнорировала Сэм, бросая на неё лукавые взгляды. «Ты ведёшь себя как эгоистичная стерва?» поинтересовалась Ниссэм. «Я не веду себя как эгоистичная стерва», возразила Сэм. «Конечно! Ты ответишь, куда мы идём?» «Разве Коул?» Не учил тебя, что важен не пункт назначения, а само путешествие?» Сэм остановилась и осмотрелась. Все коридоры были похожи друг на друга и на первый взгляд не представляли опасности. «Не хочешь идти дальше или не хочешь идти дальше одна?» Сэм подняла недовольный взгляд. «Я не удивлена, что ты не смогла сама добраться сюда. Ты не готова к этим испытаниям, Продолжила нападать не Сэм. «Ты даже не смогла получить карту и пройти испытание без Брайана. Если бы его не было...» «Но он есть», — возразила Сэм. Гнев стал быстро подниматься по телу, и он не собирается никуда уходить. «Ты не привыкла получать помощь от других. Но знаешь, что будет дальше? Ты не дойдёшь до конца. Ты погибнешь, и из-за вас погибнут другие». «Вы, Сэллисон, никогда не думаете о последствиях». Сэм обратила внимание не на слова, а на формулировку. Двойник говорил так, будто что-то знал. «О чём ты говоришь?» Не Сэм внимательно смотрела на Сэм. «Вы станете виновницами трёх смертей». Голос эхом оттолкнулся от стен. «Если продолжите следовать этому пути...» Двойник подошёл ближе. «Я покажу тебе...» Чему приведёт ваше путешествие? Холодный ветер подул отовсюду сразу. Сэм почувствовала, как в кожу впиваются маленькие иголки, пока холод и страх смешивались в единое целое. Сэм упала на колени, закрывая голову руками. Этот запах. Так пахло в лесу Терра. Так пахло в Грин Гринмаунтейн в тот день. Спустя десятки лет Сэм научилась различать этот запах. предвестник смерти. «Испытание не начнётся без тебя», — сказала не Сэм. «Если ты не готова, то таки скажи, и мы прекратим». Сэм медленно поднялась. Они оказались посреди Центрального парка в Нью-Йорке. Небо затянуло густыми, тёмно-серыми тучами. Они свисали, закрывая верхушки небоскрёбов. Трава промокла настолько, что уже утопала в воде. Весь парк был похож на огромное болото, но капли дождя падали на землю, повиснув в воздухе. Время вокруг как будто остановилось. Человек может прожить миллионы сценариев собственной жизни, и столько же существует вариантов его смерти. Что ты пытаешься сказать? Приняв участие в этой игре, вы потянули за собой других людей, и теперь их жизни зависят от вас. Сэм подняла руку, чтобы схватить не Сэм, но она взмахнула ладонями и хлопнула, возвращая в мир время и вместе с этим создавая сотни фигур. Небесные и земные хранители отважно сражались против красов, которые заполнили весь парк. Сэм овладела привычное желание ринуться в бой, пока она не увидела Элисон недалеко от себя, отбивающуюся от двух демонов. «Это какая-то проверка?» спросила Сэм. «Это возможное будущее», лениво сказала не Сэм. «Эллисон». «Не Эллисон, жертва этого видения». Сэм отказывалась в это верить, особенно после того, как за спиной у неё показалась фигура в плаще. Наблюдатель. «Эллисон!» крикнула Сэм. «Уходи!» Подруга не слышала её, продолжая отражать нападение демонов. Лицо Эллисон было разодрано, руки будто обмакнули в кровь. Она еле держалась на ногах, и когда наблюдатель за спиной приготовился к нападению, а Сэм уже собиралась броситься на помощь, вокруг Эллисон образовался защитный копол. Он отбросил демонов и наблюдателя назад. Кэлисон подбежал Коул. «Ты в порядке?» — крикнул он. «Коул, осторожнее!» Коул всегда защищал свою семью. Это его истинная природа. Двойник направился вглубь сражения, и Сэм поспешила за ним. Она остановилась в нескольких метрах от Коула и посмотрела на измученное лицо и покрытое глубокими ранами тело. Двое демонов не давали ему покоя, сжимая его с разных сторон. Коул вытянул руку вверх, громко закричал, и со стороны показалось, что он решительно настроен отразить атаку. пока за его спиной не появился мужчина со светлыми волосами и бледными глазами. Аргос поняла Сэм. «Ненавижу жертвы», — произнёс наблюдатель. «Вы становитесь такими жалкими, когда спасаете друг друга». Коул продолжал держать щит вокруг Элисон, но теперь для того, чтобы девушка не кинулась к нему на помощь. «Нет, нет, нет». Сам вздрогнуло, когда Аргос надавил на шею Коула. По его рукам поползли трещины. Потом они перешли к лицу, груди, ногам. Коул закричал, а всё его тело словно трескалось изнутри, выпуская свет ауры. Хранитель резко запрокинул голову назад, а Аргос всё так же держал его за шею мёртвой хваткой. Из глаз брызнул свет, который разрушительной волной отразился от них. Аргос забирает его душу», прошептала Сэм. «Он не остановится, пока не заберёт всё до последней капли». Сэм больше не могла стоять. Она бросилась вперёд, и в этот момент сильный столб света ударил в небо, разрывая толстый слой облаков. Коула больше не было, когда свет исчез. Ничего не осталось, кроме души, которую забрал Аргос. «Жертва Коула», Может быть, не последний, Сэм. Ты и Эллисон можете потерять всех своих близких, если будете действовать необдуманно. Всего лишь одна ошибка. Одна ошибка может изменить судьбу абсолютно каждого. Сэм не успел разозлиться или закричать, когда декорации сменились. Это был не конец. Гордианы слишком жестоки, чтобы остановиться только на одной смерти. За первой обязательно последует другая. «Передай Брайану, что я очень люблю его». Сэм распахнула глаза. «Британи». «Почему она?» закричала Сэм, чувствуя, как сжимается горло. «Бри не должна быть здесь». Молчание двойника было подозрительным, но Сэм не могла заставить себя оторвать взгляд от рук Британи, покрытых чем-то чёрным. Эта масса Двигалась вверх к плечам, постепенно закрывая всё тело девушки. Бри плакала и смотрела прямо на Сэм, на настоящую Сэм. «Так будет правильно», — говорила Бри. «Так будет правильно». «Почему?» — прошептала Сэм. «Почему она?» «Тебе предстоит многое узнать о Британи Эванс». Чёрная масса уничтожала тело Британи. Сначала она вся стала тьмой, а потом распалась, превратилась в пепел, который разнёсся по воздуху. Сэм вытянул руку, чтобы поймать частичку Британи, но не Сэм уже взмахнула рукой, и теперь Сэм тянулась к Кайлу. Нет. Видения становились размытыми, но их суть Сэм видела отлично. Видела, как растекается кровь по животу Кайла. как стекленеет его взгляд, как тело заваливается назад, а рука вытягивается прежде, чем портал поглощает его. «Ты хочешь, чтобы я прекратила?» спросил голос отовсюду сразу. «Хочешь закончить?» Щеки Сэм были залиты слезами. Обычные видения разрывали ее сердце, но она сказала «Нет». И тогда Сэм снова переместила их. Сначала показалась Эллисон. Она сидела на земле в какой-то большой пещере, где пахло сыростью и кровью. Светом здесь служили большие кристаллы, свисающие с потолка, и ангельская остаточная энергия, парившая в воздухе. Перед Сэм на коленях сидел парень, которого она не сразу узнала из-за увечий. Дэйв. Его бледная кожа, почти искрилась от света кристаллов в стене. Губы и подбородок были покрыты густым слоем крови. А глаза? «Знаешь, что примечательного в этой истории?» — спросила не Сэм. «Дэйв — чертовски живучий парень, и у него было не так много сценариев смерти. Пока он не познакомился с вами». Сэм не могла произнести ни слова. Она не могла оторвать взгляд от мёртвого парня, который как будто только недавно раздражал её в столовой. «Это произойдёт из-за вас!» Эллисон рыдала над его телом, прижимая голову Деева к себе, и просила прощения за всё. Картинка снова поменялась, и в этот раз Сэм не могла поверить в то, что увидит, в то, кого именно она увидит. Дамина крепко держала в своих руках клинок, конец которого был воткнут... в грудь Аделис. Их долгие взгляды тронули в сердце Сэм что-то самое сокровенное. Клинок Ангела, пояснила Сэм. Только его обладатель может им управлять, но иногда ангелы доверяют их другим ангелам. Аделис доверила свой клинок Домине. Этим клинком она её и убьёт. Сэм стояла достаточно близко, чтобы видеть боль в глазах Дамины и грость в глазах Аделис. Это стало последней каплей, но ей не пришлось просить остановиться. Они оказались в знакомом тёмном коридоре с шершавыми стенами и сухим воздухом. «Это всё? Ты думала, что я покажу тебе смерть Эллисон?» сказала Сэм за спиной. «Я собиралась, но ты и так слишком часто представляла себе эту картинку». Сэм почувствовала странный запах. Слишком знакомый, но настолько далёкий. Запах из прошлого. Запах огня. «Мы много думаем о смерти, но никогда не придаём этим мыслям большого значения. Не знаем, как именно это произойдёт». Сэм медленно развернулась. Не Сэм слабо улыбалась ей, а потом её одежда вспыхнула. Сэм закрыла рот рукой и отшатнулась назад, глядя на то, как двойника охватывает огонь. «Ты думала о своей смерти, Сэм Стефорд? Человек не может умереть дважды, и он точно не может умереть дважды одним и тем же способом. Но не ты. Огонь заберёт тебя. Снова». Сам не успела понять, что происходит, когда коридор накрыла волной огня, и всё ушло в темноту.